Глава восемнадцатая. В кухню влетает Карина и тут же внимательно осматривает нас. Сердце галопом скачет в груди, готова вырваться наружу от мысли, что нас застукали. Назар, чёрт, говорила же! Быстро беру себя в руки, но волнение продолжает бить по всему телу. Надеюсь, не видно, как я дрожу. Ой, Назар Таирович, а я вас ищу. Мы же так и не договорились насчёт машины. Вы как сиганули в бассейн?» Пальцы сами сгибаются, превращая ладони в кулаки. «Не нравится мне этот странный блеск в её глазах, пока она смотрит на Айдарова». С ним Карина выглядит такой нерешительной лапочкой, что выводит из себя. Назар ей всегда нравился, но чисто в платоническом смысле. Она сама это признавала. Но сейчас взгляд её другой. Таким она не смотрит ни на одного ухажёра. «Жарко стало», — кидает Назар равнодушно. При этом и не смотрит на Карину, которая зачем-то распрямляет плечи, демонстрируя свою шикарную тройку. «А? Это что за прикол такой?» Помогал Дарине достать стаканы. «А, понятно, давайте отнесу. Я сам». Хватает стаканы и спокойно выходит из кухни, оставляя нас одних. Сестра-милашка быстро исчезает из поля зрения, превращаясь в настоящую истервозу, что сейчас усмехается, провожает взглядом Назара и наматывает рыжий локон на палец. «Кажется, я знаю, что это за маслина!» — уже не так доброжелательно проговаривает. Едко, словно с завистью и ядом. «Вы мутите?» «Карин!» Произношу строгим тоном, будто она несёт бред. «Я тебе говорила» с кем я общаюсь, не должно тебя волновать. Это во-первых. Во-вторых, Назар здесь ни при чём. Он друг семьи. А ещё у нас большая разница в возрасте. И у него абсолютно другая машина, если ты не заметила. Он отвозил меня домой недавно на той чёрной, которую я поцарапала. Она вернулась из автосервиса, видимо. И теперь я могу быть спокойна. Прохожу мимо Карины. Надоело. Почему её так волнует Назар? Хватит искать того, с кем я встречаюсь. Чувствую жгучее раздражение. Хорошее настроение улетучивается, и я, как грозовая тучка, спешу на улицу. Бесит Айдаров, Карина! И это баба, что водит по груди Назара, рассматривая засосы. На людях! В беседке, где как минимум человек пять. Нет, они нормальные? Срываюсь с места, останавливаюсь возле папы, скрещивая руки на груди. Надо успокоиться. Нельзя устраивать сцен ревности на людях. «Одолжи, Шампурпа», — говорю без энтузиазма. «Пока та девушка ведёт пальчиком по телу Айдарова дальше, ниже, и я знаю точно, там нет засосов. Это вообще кто такая? Тебе зачем?» — хмурится отец, убирая их от меня подальше. Хочу шашлык один насадить на него. Недовольно выпаливаю и крепче обхватываю себя руками. А то ведь сейчас реально возьму шампур и пойду воевать. За кого? Зачем? Разберусь потом. Но я мысленно представляю эту картину, и мой маленький девалёнок внутри радуется. Нет уж, не женское дело. Спасает папа ту пигалицу. Так, Дарина, стынь, Нет смысла так остро реагировать» но почему же я довольно улыбаюсь, когда Назар перехватывает её запястье, сжимает и отстраняет от своей груди? Что-то говорит девушке, и та, сгорбившись, в расстроенных чувствах, плетётся прочь. А я, наоборот, выпрямляюсь, гордо вздёргиваю подбородок и иду в беседку к остальным. Надо бы на халу отомстить за всё».